уровни культуры чтения. Нельзя из читателя плохого, даже среднего, стать сразу читателем высокой культуры, как нельзя человеку малограмотному вдруг стать высокообразованным. Переход из одного состояния в другое, из низшей категории в высшую, осуществляется постепенно, в процессе настойчивого труда, целеустремлённой работы над собой. Эта задача облегчается в том случае, если знаешь, что нужно делать, как вырабатывать в себе необходимые навыки и умения. То есть, если идешь к цели осознанно, хорошо понимая, какие цели необходимо решать сразу, какие спустя некоторое время, а какие требуют постоянного внимания. Специалисты выделяют три уровня умений читателя – высокой средней и низкой. Причем эти уровни почти не зависят от профессиональной занятости. Они характерны для лиц разных профессий. О высокой культуре чтения говорилось выше. Что же представляют собой два других уровня? Средний уровень отличается меньшей активностью в чтении, чем высокой. Читатель этой категории не всегда подчиняет свое чтение определенной цели. У него не выработана четкая система в использовании различных способов работы с книгой. Его чтение сопровождается размышлениями, но не постоянными, а эпизодичными. Иногда он критически относится к читаемому, но в целом у такого читателя правильная работа с книгой не превратилась в навык, потребность в чтении не стала устойчивой. Низкий уровень присущ читателю с пассивным характером чтения. Наиболее явные его признаки. Читатель не вникает в суть произведения, проявляет торопливость, пропуская целые страницы читаемого текста. Обязательно стремится заглянуть в конец книги, чем же все закончится. Его таким образом больше всего интересует не ход мыслей автора, а действие, сюжет. Он равнодушен к авторским размышлениям, отступлениям и, как правило, при чтении этот текст пропускает. Лень мышления и воображения влечет за собой другие негативные качества, отсутствие вопросов и собственных мыслей по поводу прочитанного, нежелание анализировать, критически относиться к тексту. О записях при чтении такой читатель и не помышляет, для него нехарактерна и систематичность чтения. Отсутствие способности глубоко осмыслять материал порождает неумение читать серьезную литературу. Это о таком типе читателей Рубакин сказал, что книга «отскакивает у них от головы». И причина этого не в книге, а в том, что читатель не делает никаких усилий, чтобы она не отскакивала. Лень мышления. Вот корень этого прискорбного явления. Разумеется, есть немало книг, работа с которыми не требует знаний, особой методики. Знакомство с ними можно ограничить просмотром или беглым прочтением. Но разговор ведь о другом. О чтении не по диагонали, а о внимательном и глубоком проникновении в книгу с раздумьями, отчетливым представлением и пониманием того, о чем говорит автор. Писатель, напрягая свои душевные силы в поисках верного образа, меткого слова, единственно возможного действия, рассчитывает именно на чуткого, обладающего творческим воображением читателя.